14. Первый рабочий день принцессы Если бы я задумал написать историю про самого себя, то вряд ли мне хватило бы терпения заполнить хотя бы несколько страниц. Уж очень главный герой раздражает. Наверное, я бы в начале повествования придумал герою какую-нибудь быструю смерть и избавил читателей от необходимости выслушивать его нытье. Нет, про себя я писать не буду. Примечание рассказчика На следующий день с погодой не повезло. Суетливые сборы происходили под редкими, но увесистыми каплями дождя. Джек проснулся от того, что одна из первых капель попала ему в ухо, и ощущение холодного взрыва в чувствительном месте еще долго его не оставляло. Несмотря на погодные условия, Грейс и Тони вновь решили присоединиться к Хаугу. Они укрылись большим непромокаемым пледом и учились управлять лошадьми. А Джек опять остался наедине с Самирой и провел еще несколько часов, оттачивая мастерство игры в карты. Ближе к обеду по обе стороны дороги начали появляться дома, и тишина вокруг сменилась оживленными разговорами их жителей. Уже здесь стало понятно, почему именно в Амре проводится большая ежегодная ярмарка. Они еще не доехали до главных ворот в город, а к повозке уже успели подойти несколько мужчин, женщин и детей, и каждый из них норовил что-нибудь продать. Будь то ткани, одежда, изделия из металла или просто булочки с джемом, товары преподносились как необходимые, и если не единственные в своем роде, то уж точно лучшие среди остальных. Но в этом году гончару Хаугу очень повезло с помощниками. «Может быть, желаете перелить ваш восхитительный мед из этой треснувшей посудины в новый красивый горшок?» С улыбкой спросила Самира маленькую пухлую женщину. «Вот видите, от покупателей отбоя не будет». Подобные предложения никого не оставляли равнодушным. Хаук, который время от времени оглядывался и следил за коммерческими успехами Самиры, светился от счастья и воображал солидную выручку. Когда они подъехали к главным воротам в Амр, он был готов как минимум просить Самиру помочь ему в следующем сезоне и как максимум предложить ей руку и сердце. Подготовка к ярмарке была в самом разгаре. Торопливо перекусив прямо в повозке, они направились на главную площадь города, где другие продавцы уже выстраивали свои стены и палатки, стараясь занять лучшие места. В центре площади артисты соорудили большой помост и развлекали торговцев и покупателей представлением с участием жонглёров. Хаук здоровался почти со всеми и получал в ответ приветливые улыбки с пожеланиями доброй торговли. Дань вежливости много времени не занимала, а вот искренне внимательные расспросы о жизни, все эти «ну как дети», «а твой сын уже женился на той красавице из Элмура», «Да, жаль старого Тика. Без его свечей ярмарка уже не та. Чуть ли не на час задержали их». Наконец Тони не выдержал и предложил сначала поставить палатку с товаром, а потом обсуждать последние сплетни. «Ты мне не указывай тут, как дела делать», — рявкнул Хаук, но всё же пошёл быстрее, только сдержанно кивая знакомым. Место нашли довольно близко от центра, возле скромного стенда с книгами. Продавец, пожилой мужчина с длинной бородой, утверждал, что у него собраны самые интересные истории от рассказчиков, торговцев и просто занятных людей. Некоторые из этих историй, к ревнивому неудовольствию Джека, он принялся пересказывать Грейс и Самире. Девушки сидели на пустом ящике и аккуратно разворачивали содержимое остальных, пока Тони и Джек устанавливали прилавок. К задней стене палатки они поставили большую полку, которая до этого была скрыта за ящиками в повозке. На нее и предстояло красиво разместить весь товар. Этим единолично занялся Хаук. Он утверждал, что расположение посуды на полках имеет такую же важную роль, как и ее качество, поэтому никому не разрешил себе помогать. «Говорят, король приедет», — вдруг сказал продавец книг, прервав историю на полусловие. Самиров вздрогнула и невольно осмотрелась. «Не приедет он», — ответил Хаук, не отвлекаясь от дела. Бородатый почесал в затылке и уселся на раскладной стул рядом со своим стендом. «Я бы не утверждал», — сказал он. «Все об этом только и судачат, пугают», — ответил Хаук. «Каждый год обещают что-то, чтобы порядок поддерживать. Только я вам так скажу, не такой наш король-человек, чтобы по ярмаркам ездить». «А какой?» — с вызовом спросила Самира. — Серьёзный? Вот какой? Пока Хаук раскладывал посуду, Джек бездельничал, но продлилось это недолго. Количество покупателей и просто глазеющих экспоненциально росло. Уже скоро Самира и Грейс встали за прилавок и вооружились приветливыми улыбками, словно никакими другими делами в жизни не занимались и даже не мечтали. Обязанности как-то сами распределились уже после четвёртого покупателя. Самира расхваливала товар, давала советы и пыталась продать побольше, Грейс принимала деньги и отчитывала сдачу. Тони упаковывал покупку в бумагу или ящик, а Джек, если нужно было, помогал донести всё до дома. Ещё не пришло время ужина, а Джек так набегался, что задумался о дезертирстве. Хорошо ещё, что многие гости приехали издалека, для них он помогал грузить покупки на повозки, оставленные не так далеко. А Хаук бродил по округе, обменивался новостями и только изредка приходил поинтересоваться, как идут дела. Он оказался прав в расчетах. Часто к их прилавку подходили совсем молодые парни или даже взрослые мужчины, желая познакомиться с Самирой. Они и сами не замечали, как протягивали деньги, чтобы приобрести какую-нибудь ненужную им вещь, но уходили вполне довольными. «Скажи честно, это волшебство какое-то?» — спросил Тони. «Почти никто не ушел от нас без покупки». «Никакого волшебства», — ответила Самира, помахав рукой молодому мужчине в дорогой форменной одежде, который всё продолжал оглядываться на неё и усмехаться. «Всего лишь моё природное обаяние». На сцене началось шумное представление. Толпа потянулась туда, и продажи на время затормозились. «Что-то я устал», — пробормотал Тони, усаживаясь на ящик. Он достал из сумки нечерствеющую булочку и с аппетитом откусил пару раз. Но энтузиазм его быстро прошёл. Тони закашлялся, скривился и отложил перекус. «Мы уже вторые сутки не едим горячего. Я бы отдал полкассы за тарелку супа». «Чтобы я такого больше не слышал», — прогремело у Джека за спиной. полкас он отдал бы, лишь чего надумал». Хаук быстрым энергичным шагом, от которого прохожие отскакивали в стороны, приближался к ним, везя перед собой нагруженную едой тележку. В её центре дымилась кастрюля с горячей ухой, а рядом, на раскалённом в печи камне, подогревалась большая сковорода с тефтельками в томатном соусе. «Вот теперь я поверил в чудеса!» — воскликнул Джек. И если он сердился на Хауга за безделье ещё несколькими минутами ранее, то сейчас забыл про недовольство и благодарно оценил заботу. Они поели прямо за прилавком из одноразовой бумажной посуды. За это короткое время почти стемнело, но гости ярмарки не спешили расходиться по домам. Повсюду зажигались огоньки. Волшебные или обычные, они здорово поднимали настроение. Люди радовались, словно не было в мире лучшего занятия, чем гулять, рассматривать замысловатые, порой нелепые и совершенно ненужные товары, пить горячие и горячительные напитки. Многие посетители ярмарки и торговцы потянулись к сцене, и появилась возможность отдохнуть. Грейс с Самирой также убежали посмотреть представление, а Хаук скрылся между палатками, выискивая знакомых, с которыми еще не здоровался. — Мне кажется, я разучился удивляться. — Джек зевнул. Он уселся на пустой ящик, лениво наблюдая за прохожими и недоумевая из-за любопытных взглядов. Наверняка большинство гостей посещают ярмарку каждый год. Они гуляют по знакомым дорожкам, рассматривают одни и те же вещи, выбирают подарки родным с таким же интересом, как в самый первый раз. — Я тоже начинаю привыкать, — ответил Тоня. — Сердце уже не так колотится, когда вижу что-то необычное. Да и согласись, мы начали путешествие с драконов. Чем нас ещё можно удивить? В самом деле, кто из жителей Марилии мог похвастаться таким приключением? Джек перестал ругать себя за равнодушие, видимо, он просто присытился впечатлениями. Снова погружаясь в свою яму с воспоминаниями, из которой потом трудно выбираться, он не заметил, что сидит без движения. С третьего раза, услышав и осознав вопрос Тони, Джек подавился собственной слюной. «Между вами что-то было?» Тони внимательно смотрел на него. Джек огляделся, словно кто-то мог их подслушать. «Ты о ком?» — спросил он, почему-то сразу подумав о Самире. В полумраке не получалось чётко рассмотреть лицо друга. Тони издал неясный, похожий на смешок звук. «А как ты думаешь?» «Конечно, я спрашиваю про Грейс. Остальные твои девушки меня не интересуют». Джек почувствовал облегчение. Но неприятное чувство снова вернулось, уже по другой причине. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я устал ждать, пока ты сам расскажешь». Тони потёр переносицу под оправой очков. «За десять лет нашей дружбы я успел хорошо узнать вас обоих. Если честно, я никогда не одобрял чувств Грейс к тебе, но и не переживал особо, думал, само пройдет. А вот что происходит с тобой в последнее время, я не понимаю». Тони с любопытством уставился на него, словно задал вопрос на какую-то медицинскую тему, и теперь ждал исчерпывающего объяснения. Когда Джек не ответил, он продолжил. «Я годами наблюдал твое снисходительно дружеское отношение к Грейс, поэтому сейчас твои полные тоски взгляды, виноватое выражения лица и участившиеся вспышки психоза меня удивляют и волнуют». У «Меня нет психоза», — возразил Джек. «Это ты у нас, пациент, с подтвержденным диагнозом. Не забывай». Тони только отмахнулся. «Такие перемены не возникают просто так», — продолжал он. «Поэтому я предположил, что между вами произошло что-то, за что тебе стыдно». На этот раз Тони сказал всё, что хотел. Приняв позову внимательного слушателя, он замолчал. «Было», — ответил Джек через некоторое время, так и не придумав, как сформулировать это иначе. Тони ожидал услышать такой ответ, но хмыкнул он всё же несколько удивлённо. «Когда?» «После её дня рождения», — промычал Джек, как раз перед тем, как всё это завертелось. «Самиром, За мост, шар». «Логично, сроки совпадают». «Какие еще сроки?» Когда появился полный тоски взгляд, Джек со вздохом оперся спиной о стену. Он ждал наводящих вопросов, но то нетерпеливо молчал, предоставляя ему возможность самому выбирать порядок повествования или же вовсе не продолжать. «Я был пьян и расстроен», — вяло оправдался Джек. «Я не помню все подробности, но, черт, это было ужасно». В тот вечер он ощущал приближение катастрофы и сознательно позволил ей случиться. Грейс была такой мягкой, податливой. Она олицетворяла стабильность, создавала вокруг него особый мир, в котором было тепло и уютно. «Ужасно?» — переспросил Тони. Джек спрятал лицо в ладонях. «Она чувствовала себя неловко, смущалась», — пробормотал он. «А я не страдал избытком терпения и так-то. Почти сразу пожалел, что затеял это. Но остановиться и уйти тоже было как-то неудобно». Поэтому он торопливо завершил начатое, выждал, когда Грейс уснёт, и сбежал. «А теперь что?» — спросил Тони. «А что теперь?» Тони на секунду прикрыл глаза, словно до этого момента мог сдерживать себя, а теперь балансировал на качающемся мостике самообладания. «Хорошо, я спрошу прямо. Почему вы не вместе?» Джек опешил. «А почему мы должны быть вместе?» «Ладно, вопрос проще». Тони чуть подался вперёд. «Ты её любишь?» — Нет. — Что? Почему? Кажется, это оказалось для Тони самым удивительным открытием их беседы. — Нет, — повторил Джек, — поэтому я и не могу быть с ней. Тони затряс головой, как будто пытался перезагрузить систему и устранить ошибку. — Но так не может быть, — не сдавался он. — Я вообще не уверен, что способен на это. — На любовь в ее романтическом проявлении, — сказал Джек. Он огляделся в поиске какого-нибудь покупателя, который бы прервал этот разговор. «Грейс дорога мне», — объяснил он. «Я нуждаюсь в ней. Хочу, чтобы она была рядом. Всегда, понимаешь? Но я не могу быть с ней». «Но ты хочешь, чтобы она всегда была рядом?» — деловито переспросил Тони. «Да». «И что это за чувство, по-твоему?» Джек невесело усмехнулся. «Видишь ли, Тони, то же самое я чувствую к тебе». — Единственное, рядом с тобой я не думаю, какие тонкие у тебя пальцы, какая красивая линия губ, нежная кожа и светящиеся глаза. Хотя в очках твои глаза тоже выглядят достаточно выразительно. — Да, теперь я понял. Ты и правда её не любишь, — хмыкнул Тони. — Мои чувства никак не изменились с той ночи. Изменилось только моё восприятие. Джеку было крайне важно донести до друга свою точку зрения. Я просто вдруг разглядел в Грейс девушку. «Мой друг, мой милый котенок, которого я с детства любил тискать и смешить, оказался существом с определенными половыми признаками. Это бесит меня, понимаешь?» Джек так яростно жестикулировал, что чуть не сбил полку с хрупким товаром. Он взял с прилавка маленькое блюдце, чтобы чем-то занять руки. «Понимаю». Тони подхватил зашатавшийся кувшин и поставил его на место. «Я чувствую себя виноватым», — добавил Джек. «А ты не чувствуешь, что ты дурак?» — спросил Тони. — Это само собой. Джек сомневался, что друг мог понять всю масштабность раздирающих его противоречий. Он недостаточно скрупулезно подобрал слова. Возможно, для детального анализа его чувств и поступков Тони потребуется больше подробностей. Можно рассказать ему про сон и пробуждение, про озеро и про признание, которое оставил без ответа, чтобы Тони понял, чтобы хоть один из них разобрался». Недавно Джек спрашивал у Самиры, можно ли вернуться во времени и на точке разветвления дорог выбрать какую-нибудь другую. Такой точкой для Джека всегда был один конкретный телефонный звонок. Действие, которое в улучшенной версии реальности просто было не совершить. В новых непрошенных фантазиях Джек выбирал для путешествия в прошлый другой момент, случившийся на несколько часов позже. Не испугаться, не уйти — проснуться рядом с ней и подарить им обоим немного больше счастья. Только даже в самых смелых мечтах эта история заканчивалась плохо. Джек жил по принципу не нарочно так уж вышло, что радость нужно минимизировать, тогда легче пережить боль потери. «Почему ты назвал этот вопрос простым?» — спросил Джек, положив хрупкое блюдце на место. «А что сложного?» — ответил Тони. «Всего два варианта — или влюблён, или нет» ты однозначно ответил. — В самом деле? — Что-то за тобой я подобной однозначности не замечаю, — выпалил Джек. Тони снял очки, закрыл глаза и нажал пальцами на уставшие веки. — Со мной как раз всё предельно ясно, — сказал он. — Я влюблён. Внезапно, восторженно, никогда не пытался обманывать себя и отрицать это чувство. Знаю, что хотел бы всегда быть с ней рядом, а всё то, чем я дорожил раньше, готов оставить в прошлом. Также я знаю, что она не ответит мне взаимностью. Вот и молчу. Не потому, что боюсь отказа. Просто не хочу смущать, усложнять ей существование, которое в последнее время и так омрачили безрадостные события. Но все это не мешает мне продолжать тихо ее любить. Несколько минут Джек не мог пошевелиться. Сейчас он чувствовал безусловную любовь только к одному человеку. Своему лучшему другу. И правда, вполне однозначное чувство. Тони взял с прилавка тетрадь со списком продаж и стал сосредоточенно делать вид, что подсчитывает что-то крайне важное. «Я пойду прогуляюсь?» — спросил Джек. «Да, конечно. Покупателей пока немного. Все представления смотрят», — благодушно ответил Тони и продолжил водить пальцем по цифрам, словно важнее дело сейчас не существовало. Джек выбрал путь по большой окружности — как можно дальше от сцены в центре площади. Владельцы палаток приосанивались, когда он проходил мимо, но ненадолго. Опытный взгляд успешного торговца быстро определит незаинтересованного покупателя, на которого не стоит тратить время. Не желая самому становиться аттракционом, Джек спрятал медальон под куртку. Он покаялся, что недобросовестно выполняет обязанности рассказчика. Следовало бы захватить подаренную Тони тетрадь и во всех красках описать в ней такое грандиозное событие, как ежегодная ярмарка в Амри. В сгущающихся сумерках все больше круглых фонариков парили между рядами стендов и прилавков. Некоторые, особенно находчивые продавцы, пытались притянуть больше света к своему товару, но это быстро пресекалось стражами порядка. Джек не опасался проверки документов, потому что был не единственным иностранцем здесь. Отличить местных от приезжих было не так сложно. Жители Марилии выдавали теплые оттенки волос от светло-золотого и медового до рыжего. В палитре цветов глаз также были смешаны исключительно теплые краски: янтарный, ореховый, оливковый или цвет молотой корицы. А ведь кроме двух дочерей Сэма Маршала никто здесь не мог похвастаться голубыми глазами. Это запоздалое наблюдение так поразило Джека, что он застыл на месте и спровоцировал небольшой затор. — Простите, извините, уже ухожу, да? — Нет, мне не нужна музыкальная шкатулка для моей девушки, спасибо. — Хотя, почему, собственно, нет? Ответ на вопрос ещё не успел сформироваться в голове Джека, а тело уже возвращалось к окликнувшему его рыжебородому мужчине средних лет. — Я сразу почувствовал, что ты мой покупатель, — радостно сказал тот. «Мне пригодится музыкальная шкатулка», — признался Джек. Сувенир не мог заменить неработающий плеер с множеством разных мелодий, однако не стоило пренебрегать поводом даже для маленькой радости. Торговец, звали его Матис, проделал долгий путь до ярмарки. Сам он не обучился никакому ремеслу, зато жил в небольшом городке на берегу моря и мог выкупать товары с прибывающих кораблей. Редкие гости из Цера не горели желанием углубляться в чужую страну и охотно реализовывали всякие диковинные вещицы прямо на берегу. Матис обладал необходимым для его профессии терпением. Не переставая улыбаться, он демонстрировал ассортимент, пока Джек не остановил выбор на маленькой деревянной шкатулочке восьмиугольной формы. Открывать ее он не стал. Музыку все равно нельзя было услышать из-за непрерывного голдежа вокруг. «А сигарет из Цера у тебя случайно нет?» — спросил Джек. Вонючие курительные палочки. Матис скривился. Нет, я их не беру. Стоят дорого, спрос почти нет. С правильной рекламой товар мог бы стать источником прибыли, заверил Джек. Уж он точно знал. Спрятав покупку и пожелав Матису хорошей торговли, Джек отправился дальше. Предлагаемые на ярмарке товары радовали разнообразием. Много необходимых в хозяйстве вещей. Посуда, светильники, тканые коврики и покрывала, плетеные корзины и табуретки. Желающих потратиться девушек больше всего занимали палатки снарядами. Джек понаблюдал немного за щебечущей стайкой красавиц и их кропотливыми поисками идеальной шапочки, после чего сам чуть не заразился подобным вирусом, перенюхав все дивно благоухающие сорта разноцветного мыла у соседнего прилавка. Потом его заинтересовали клетки для птиц из всех существующих и поддающихся обработке материалов. Как вдруг, среди гула завлеканий и рекламы, Джек услышал волшебные слова. Это заклинание было хорошо ему знакомо. Настоящий радонский эль. Однажды Самира не позволила ему попробовать многообещающий напиток. Но невелика беда. Сейчас Джек раздобудет себе порцию. Самую важную торговую точку на ярмарке Джек нашёл в соседнем ряду. Единственное место, где продавцы стояли не за прилавком, а перед ним. По правде говоря, у них и прилавка никакого не было. Самые большие сосуды с сильно и слабоалкогольными напитками, крышки некоторых превышали по размеру арбуз, стояли прямо на полу, а маленькие свисали с потолка на ниточках. Они имели форму капли, раскачивались и позвякивали, а разноцветные жидкости внутри игривы переливались в свете фонариков. Заведовали сокровищами два брата из Корфа, к которым Джек по понятным причинам быстро проникся симпатией. Большинство напитков они производили сами, но тот самый Эль, следуя из его названия, можно было раздобыть только в Орадоне. Двоюродный дядя жены младшего из братьев знал одного повара, который служил в доме у мэра а тот был в хороших отношениях с главным советником короля Корфа. Так вот, любимая служанка дочери советника короля крутила роман с поставщиком фруктов из Марилии в Корф, который во время своих путешествий иногда доставал некоторое количество знаменитого Эля. Напиток проходил весь путь обратно, передавался из рук в руки, терял в объеме и, наконец, попадал к братьям, которые продавали его по баснословной цене. Сколько? — переспросил Джек. — Пятьдесят золотых за одну каплю. При помощи длинной палки с крючком на конце младший из братьев подтянул к себе раскачивающуюся малюсенькую бутылочку. — Когда-то я держал в руках сосуд намного больше этого, — похвастался Джек. — "Так кто был разбавленный, Эль? — заверили его. — А у нас чистый продукт. Достаточно растворить одну каплю в бочке воды. Джек с жадным любопытством уставился на золотистую жидкость. «Э, «Нельзя ли попробовать? Удостовериться в качестве, так сказать. Платить такие деньги за кота в мешке — просто глупо». Следующие несколько минут Джеку пришлось объяснять, почему кот залез в мешок и зачем его покупать. «Попробовать?» — старший брат ужаснулся. «Это невозможно. Однажды один неосторожный торговец случайно перевернул такую бутылочку, и только от запаха опьянели все жители деревни». — Однажды, — перебил его младший, — тысячекратно разбавленный Эль перепутали с обычным коньяком и подали королевскому стражнику в трактире. — Так он разнес там всю мебель, подвесил хозяина на люстре за шкирку и силой увез с собой его жену. Вернул только утром, когда пришел в себя. — А ты говоришь, попробовать. — Однажды на болотах в Тодмосе... — Достаточно, — перебил Джек. — Я понял. — Вы можете мне посоветовать что-нибудь интересное, но чтобы еще деньги на еду остались? О, да, опытные предприниматели могли многое ему предложить. Так Джек узнал о существовании вишнёвого сидра, и ядерной смеси из рома, мёда и чёрного перца, а также сиреневой водки с ароматом лаванды. Ему разрешили понюхать крепкую настойку на белых грибах, шишках и дубовой коре, после чего сразу сунули поднос нас горячий ликёр с пряностями и едва уловимыми нотками горького миндаля. А еще Джек узнал, что торговцам из других стран давалось ровно три дня после закрытия ярмарки, чтобы успеть покинуть Марилию. По окончании этого срока пребывание здесь становится незаконным, и взымающийся за это штраф во много раз превосходит выручку. После презентации, приправленной жалобами на тяжкий труд, жадных покупателей и в целом на несправедливость судьбы, Джеку неловко было уйти без покупки. Он выбрал две порции сладкого пива с розовой клубничной пеной для себя и Тони. Ему пообещали умеренную крепость и расслабляющий эффект. Джек отправился дальше, чувствуя, как вес покупок приятно оттягивает сумку. Он потратил половину денег, зато приобрел ощущение причастности. Рискуя вновь стать преградой на чьем-то пути, Джек ненадолго остановился и погрузился в атмосферу беззаботного веселья, которым пропитался воздух. Было хорошо. Хорошо было недолго. Его чуть не сбила с ног какая-то нервная особа. Для нее, очевидно, не нашлось поводов для радости. Громко причитая и размазывая по лицу слезы, девушка не извинилась и поспешно скрылась из вида. Джек успел заметить, что вышла бедняжка из неприметного закрытого шатра. Любопытство пересилило желание как можно скорее выпить пиво с лучшим другом. Джек беспечно откинул полог и шагнул вовнутрь. Пригнувшись, чтобы не задевать головой беспорядочно свисающие с потолка бусы, он попытался осмотреться, что в тёмном задымлённом помещении оказалось непростой задачей. Полог за его спиной закрылся и отрезал Джека от наполненного светом и музыкой внешнего мира. "М", сказал он, глаза постепенно привыкли к темноте, нарушаемой лишь огоньком от одной свечи. И Джек укрепился в своих подозрениях по поводу назначения этого места и характера оказываемых здесь услуг. Правда, вывод был скорее интуитивным, чем основанным на анализе. Если бы он сам захотел выдать себя за провидца, хироманта, читателя «Линии жизни» и прочего шарлатана, он не приминул бы обзавестись некоторыми отсутствующими здесь атрибутами. Где книги с заклинаниями, баночки с мерзкими ингредиентами для зелий и карты с устрашающими рисунками? Почему пол не расчерчен символами? Почему подсвечником служит потрескавшийся череп? И где, в конце концов, хрустальный шар? — Проходи, — раздался низкий женский голос откуда-то из глубины шатра. Джек хмыкнул. Он с надеждой рассматривал маленький столик в тёмном углу, но обнаружил на нём только чашу с черникой, а вовсе не чучело ворона. Нарочито недоверчиво, Джек хмыкнул ещё раз, но это не дало желаемого результата. Возможно, дымящиеся благовония были виной легкому тошнотворному дурману и тающему скептицизму. Джек сделал несколько шагов и опустился на пол рядом с источником голоса. Он не мог назвать иначе кучу разноцветных покрывал, под которой только угадывался силуэт человека. Прямо перед собой Джек заметил небольшую глиняную тарелочку, похожую на те, что делал Хаук, и опустил в неё монетку. «Добрый вечер», — вспомнил он правил хорошего тона. «Я вот зашёл, чтобы...» «Просто так зашёл, и интересно стало». «Дай мне руку», — перебила женщина под покрывалом. Джек почувствовал облегчение. Хоть что-то шло по плану. По веками установленному порядку. Он протянул одну руку ладонью вверх, как полагалось, а другой смахнул выступивший на лбу пот. Было жарко и как-то вязко. Покрывала зашевелились, и в них показалась не лишенная привлекательности женская фигура. Лицо осталось скрытым в тени плотной ткани, наброшенной на голову. «Ты пришёл ко мне не просто так». Она положила свою руку на его, не попытавшись рассмотреть что-то на ладони. Голос её обволакивал, действовал на Джека, как дудочка факира на змею в плетёной корзинке. Было ли это настоящее волшебство, которое не нуждалось в дополнительных аксессуарах? Джеку почему-то хотелось в это верить. «Я пришёл, потому что отсюда выбежала рыдающая девушка, и мне стало любопытно, что за зло здесь обитает», — признался он. Из тени послышался приглушённый смех. «Многие считают меня злом». Она обвела пальцем холм Венеры на его ладони и по телу Джека прошла волна дрожи. «Но ты пришел не за этим». А «Зачем?» Она отпустила его руку, которая тут же замерзла, как будто Джек высунул ее из окна в холодную погоду. «Тебя интересует, когда и почему ты умрешь?» Джек непроизвольно дернулся. «Он ведь был уверен, что попросит совета в делах сердечных». Но «Это тоже был интересный вопрос, да?» «И... и что?» Она улыбнулась. Джек угадал это по едва заметной игре тени. «Мы с тобой скоро снова встретимся», — последовал ответ. «Здорово. По крайней мере, до этого дня я доживу». Джек выдавил из себя смешок. Вопиющей несправедливостью было кукожиться перед ее изучающим взглядом и самому не иметь возможности даже мельком увидеть. «Ты такой тоскливый и забавный одновременно. Ты мне нравишься». Она вновь протянула руку и погладила его по щеке. «Дашь мне ответ, за которым, как ты утверждаешь, я пришел?» — спросил Джек. «Нет». «Поведаешь какой-нибудь другой занимательный факт из моего будущего?» «Нет». Джек взглянул на тарелочку для монет и совсем не удивился, обнаружив ее пустой. «Ты хоть что-нибудь мне скажешь?» — без особой надежды промямлил он. «Я все-таки заплатил». В общении Джека с женщинами этого мира, особенно такими таинственными, прослеживалась некая закономерность. «Если я расскажу, это может повлиять на твои поступки в будущем, и все сложится не так, как надо». «Однажды тебе придется принять важное решение, и твоя рука не должна дрогнуть под влиянием чужих советов». На этот раз Джек рассмеялся искренне. «Какая безупречная неопределенность! Благодарю, твой ответ будет первым в моем списке универсальных отговорок на все случаи жизни». «Кто-то снаружи, там все еще существовал остальной мир», Задел полог и прокравшийся в шатёр тусклый свет позволил разглядеть контур губ женщины. «Когда придёт время, ты поймёшь». Она опустила голову, спрятав в тени улыбку. «А сейчас ты выйдешь отсюда и купишь первую вещь, которую тебе предложат». «И что это такое?» Джек почти допил клубничное пиво и наслаждался обещанным расслабляющим действием. Тоник к своему пока не притронулся, его больше интересовал плоский камешек, за который Джек отдал остаток денег. «Это камень, с помощью которого можно читать мысли», — ответил Джек. «Мне так сказали». Как только он вышел из шатра предсказательницы, если можно назвать так человека, не желающего делиться какой-либо информацией, его окликнули и предложили выбрать один из волшебных камней. Джек поступил, как ему велели. Вот только получить хотя бы примерное представление о мыслях окружающих у него пока не получалось. Продавец невозмутимо заявил, что камень не работает по заказу, и сам определит, когда и чьи мысли показывать. — Когда придет время, я пойму? — спросил Джек. — Вот именно, — ответили ему. Джек не стал разбираться. Уставший, он поплелся назад к прилавку Хауга, уже не обращая внимания на выкрикиваемые со всех сторон интересные предложения. «Я именно так представлял себе камень для чтения мыслей», — без намёка на иронию сказал Тони и вернул Джеку покупку. Вскоре к их прилавку подошёл бодрый человек с длинными закрученными усами. Он вёз перед собой телегу с напитками, которые оказались чем-то вроде антиснотворного. Торговля должна была продолжаться всю ночь и ещё завтрашний день, а сила и концентрация были на исходе. Тони даже чуть не продал столовый набор по цене одной тарелки, но на напиток всё равно смотрел критично. «Я попробую», — сказал Джек, зевая. Такие маленькие бутылочки с розоватой жидкостью он уже видел у многих на площади. Не было причин сомневаться в её пригодности для питья. Заплатив три монетки из общих запасов, он сделал глоток, смакуя жидкость на языке. В сравнении с пивом, которое заигрывало со всеми рецепторами, этот напиток не обладал четко выраженным вкусом, только горчил слегка. Джек ожидал действия подобного кофе, скачок давления, неприятную бодрость, которая не отрезвляет, а просто не дает уснуть. Ничего подобного он не почувствовал, только как будто мутная пелена упала с глаз, а тело перестало нуждаться в горизонтальной поверхности. «Ну что?» — спросил Тони. «Весьма». Джек кивнул ухмыляющемуся торговцу. «А можно ещё порцию на потом?» Тот покачал головой и на всякий случай откатил тележку подальше. «А после оглянуться не успеешь, как проведёшь недельку без сна и умрёшь от переутомления. Нет, нельзя». Тоня тоже получил небольшую бутылочку, и торговец отправился дальше, чтобы помочь остальным пережить ночь. «Чуть позже вернулись девушки». Грейс оживленно рассказывала, как помощники фокусника вытащили ее на сцену и попросили залезть в какой-то ящик, из которого она провалилась под пол, а потом спустилась с потолка под аплодисменты зрителей. Она размахивала руками, подпрыгивала и кружилась на месте, показывая сразу всех действующих лиц. А Джек смотрел и не мог оторваться, словно впервые в жизни видел ее. На следующий день ярмарки и торговля проходила вяло. Гости уже все видели и оценили, новоприбывших было мало, поэтому основное время Джек играл с Самирой в карты. Ближе к обеду он почувствовал, что действие антиснотворного напитка начало выветриваться. Появилось непреодолимое желание лечь, даже не спать, а просто лечь. То же самое происходило с другими людьми, раньше или позже. Сонливость постепенно одолевала всех на площади. «Каждый год всё так заканчивается», — сказал Хаук. Когда солнце коснулось крыш самых высоких зданий, а покупателей на площади осталось меньше, чем продавцов, Хаук дал знак собираться. Он оценил выручку и довольно хмыкнул. Свернуть торговлю удалось гораздо быстрее, чем разложить всё красиво по полочкам. Оставшиеся изделия, вне зависимости от их хрупкости, небрежно сбрасывались в ящики, только иногда между ними прокладывалась солома. Лёгкий груз обещал Хаугу приятную дорогу. К тому времени, как все товары и прочие принадлежности были погружены в фургон, площадь почти опустела. — Если честно, я ожидал чего-то более грандиозного, — сказал Тони, широко зевнув. Джек пожалел, что друг слишком ответственно выполнял работу. Он так и не нашёл времени прогуляться между прилавками и изучить ассортимент. Наверняка Тони отыскал бы для себя много интересного и стратил бы ещё больше денег, чем это умудрился сделать Джек. Хаук привёл лошадей, для которых в соседнем квартале было предусмотрено хорошее стоило. — Ну что, помощники мои славные, пора нам прощаться. Хаук по очереди обнял их всех. Девушек довольно бережно, а Джека и Тони так, что чуть не вышиб весь воздух из грудных клеток. — Прощай, Хаук. Спасибо, что подвёз. Тони улыбнулся. — Рад буду, если свидимся через год. Он подмигнул Самире. Хаук достал из-за пояса небольшой, но увесистый мешочек с заманчиво позвякивающими монетками и протянул его Тоня. Тот попытался отказаться, но Хаук решительно вложил вознаграждение в его руку и чуть ли не до хруста сжал пальцы. Споры ничего не принесли, поэтому, проводив Хаука до ворот и еще раз попрощавшись с ним, они стали в несколько раз богаче. «Я, наверное, буду вспоминать его», — сказала Самира, смотря вслед резво удаляющейся по дороге повозки. «Я тоже», — вздохнула Грейс. «Только нехорошо это всё-таки, что мы взяли у него деньги». «Если судить по общей выручке за эти два дня, Хаук не очень обеднел, поделившись с нами», — ответил Джек. На самом деле он весь день тихо возмущался, что их использовали в качестве бесплатной рабочей силы и теперь ругал себя за поспешные суждения. «Что будем делать?» «Предлагаю переночевать в этом городе где-нибудь, а завтра со свежими силами отправиться дальше», — сказал Тони, подбрасывая в воздух мешочек с деньгами, который на несколько дней мог обеспечить им сытный ужин и мягкую постель. «Замечательная идея», — поддержал Джек. Действие бодрящего напитка окончательно выветрилось, и теперь накатило усталость, какую он, казалось, никогда ещё не испытывал. Им не довелось долго искать место, чтобы переночевать. План составили, направление выбрали, и тут дорогу утомившимся путникам перегородили несколько мужчин. Каждый из них держал руку на эфесе длинного широкого ножа, но так легко и непринужденно, словно не то, что не собирался пользоваться оружием. Но даже и не знал, для чего оно закреплено на поясе. У Джека в голове пронеслись разные варианты развития сюжета. Он придумал защиту, оценил путь отступления и посетовал, что они не выбрали другую дорогу. Но в следующее мгновение эти мысли разом отступили за ненадобностью. Недоброжелатели вдруг почтительно склонили головы. Потрясающе. Рейк советовал путешествовать инкогнито. Большого труда это не должно было составить. Ведь откуда подданным из южных уголков страны знать, как выглядит принцесса, которая живет в далеком замке у северных гор? И все же Самира обладала выдающейся внешностью — и целый день провела в самом людном месте города, пытаясь привлечь к себе максимум внимания. Что ж, получилось. Люди, перегородившие им дорогу, представились стражей мэра и настойчиво порекомендовали следовать за ними. — Это арест или приглашение в гости? — спросила Самира. — Мэр Меклин хочет засвидетельствовать свое почтение, принцесса, — ответил самый представительный из стражников. Самира беззвучно выругалась, и Джек догадался, что другой вариант был почему-то предпочтительнее. Примерно четверть часа их условно-добровольно сопровождали до места назначения. Стражники ритмично шагали, окружив путешественников, словно в повседневной жизни их основным занятием было конвоировать преступников на казнь. Джеку аналогия не понравилась. Он переглянулся с Грейс и ободряюще ей улыбнулся. Вышло коряво. То ли уже совсем стемнело, и горожане отправились спать, то ли их специально вели по самым безлюдным переулкам. Но завтра ни один загулявшийся допоздна прохожий не сможет порадовать сограждан новой сплетней. Дорога начала немного уходить вверх. Домов вокруг становилось всё меньше. Могло сложиться впечатление, что они покидают пределы города. На самом же деле мэр специально выстроил себе жилище в безлюдном квартале и на возвышение потому что так было положено по статусу. Уже совсем стемнело, когда дорога привела их к тяжёлым воротам, за которыми возвышался красивый трёхэтажный дом с шестью углами и конусообразной крышей. Ворота приветственно распахнулись и, пропустив их во двор, стремительно закрылись. Конвой остался снаружи. «Теперь мы отсюда не выберемся». Скорбно сказала Самира, пока они шествовали по усыпанной белым гравием дорожке к входной двери. «Почему?» — робко спросил Тони. «Нас ведь просто пригласили в гости». «Нет, ничего страшнее гостеприимного хозяина». Самира поправила платье, распустила волосы и приосанилась. Джек критично осмотрел свою одежду. После погрузки товара и суток без отдыха его наряд мало соответствовал стандарту для светских визитов к высокопоставленным персонам. Зато фиолетовый воротник рубашки замечательно гармонировал с оттенком синяков под глазами. «Ты знаешь этого мэра?» — спросила Грейс. Она тоже попыталась привести в порядок прическу, но волосы под сухими пальцами только электризовались и ещё больше торчали. «Нет, не знаю». — ответила Самира, хмуро наблюдая за безрезультатными попытками. — И тебя я тоже не знаю. — Что? — Мы с тобой никак не связанные посторонние друг другу люди, — отчеканила Самира. Грейс отступила на несколько шагов. Ее руки оставили в покое волосы и безвольно повисли вдоль тела. — Хорошо, — она кивнула. — Это будет не самый трудный обман в моей жизни.